На самом деле он напрасно испугался. Привычка при звуках гимна подымать голову была так сильна, что он и в бессознательном состоянии, услышав гимн, поднял голову вместе со всеми удавами. По предложению великого питона удавы стали обсуждать, как спасти своего неудачливого соплеменника.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 — Да я лучше ежа проглочу, чем этого бешеного кролика, — сказал удав, привыкший все видеть в мрачном свете. — Тише, — предупредил великий питон, — шипите шепотом. Не забывайте, что враг внутри нас, во всяком случае, внутри одного из нас. За всю свою жизнь, а мне, слава богу, 200 лет, был только один случай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 Чем сильнее растягивался его желудок, тем легче становилось бежать следующему кролику, и, следовательно, тем больше шансов выиграть появлялось у этого удава. Среди удавов, оказывается, даже был один чемпион, который так разработал свой желудок, что заставлял внутри него бегать козленка.